Оставайся здесь, Джинни. Нет. Я решила. Китсон нагнулся, прижал её к себе и поцеловал. Помнишь, что говорил Фрэнк? Весь мир в кармане. Что ж, может быть, такое и бывает. Только не в том мире, где мы живём, наверное, в каком-то другом. Он взял её руку. Они поднялись и посмотрели вниз на дорогу, где солдаты и полицейские рассыпались цепью, готовые прижаться к земле, если начнётся стрельба. Все винтовки были нацелены вверх, на две маленькие фигурки. на выступе горы. Ладно, крикнул Китчен. И людям внизу голос его голос показался слабым. Мы к вам идём. Он посмотрел на Дженни. Ты готова? Она крепче сжала его руку. Постарайся не отпускать меня, Алекс, сказала Дженни. Люди на дороге увидели Как двое шагнули с выступа скалы в пустоту и камнем рухнули вниз.